Энциклопедия. Антикитерийский механизм В 1901 году ныряльщики обнаружили неподалеку от греческого острова Антикитер между Китирой и Критом, затонувший корабль, потопленный римским судном в 1986 году до Рождества Христова. Внутри было найдено множество статуй, амфор, различных предметов утвари, а также странный предмет, отдаленно напоминавший часы. Механизм состоял из 82 частей, на которых были изображены 2200 знаков и символов. Поначалу исследователи не могли понять, Никак этот механизм устроен, ни для чего предназначен, но потом им удалось постичь функции его отдельных частей и даже завести прибор. Прибор содержал четыре циферблата с указанием различных положений Луны и Солнца. На пятый были нанесены знаки Зодиака, на шестом высечен египетский календарь. Одна из стрелок показывала на дни затмений. Система приводилась в движение ручкой и функционировала благодаря сложной, но очень точной последовательности шестеренок. Таким образом, это было некое подобие астрономического калькулятора, позволяющее не только понять принципы движения планет на небосводе, но и предвидеть те или иные события, а если выражаться современным языком. Это была первая в истории вычислительная машина, предтеча всех нынешних компьютеров. Прибор со всей очевидностью демонстрирует, каких высот в области механики и астрономии достигли Греческие испытатели. Антикитерский механизм, такое название получил прибор, датируется примерно 87-м годом до Рождества Христова. По всей видимости, его задумали и создали в Мусейоне при Александрийской библиотеке, в золотую пору этого роскошного греческого города на египетском побережье, где занимались наукой, в том числе и прикладной, величайшие ученые Средиземноморья. Результат богатой мысли научного сообщества Мусейона демонстрирует множество текстов и рисунков, в которых Угадываются современные изобретения. Так, греческий ученый Ктезибий, одержимый свойствами воды, изобрел в третьем веке до Рождества Христова водяную пушку, способную стрелять камнями, гидравлический орган, гидравлюс и поршневой насос – Человекоподобный автомат, приводимый в движение системой труб, наполненных водой, а также водяные часы. На заре первого века нашей эры уже другой ученый Герон Александрийский, которого многие сравнивают по части изобретений с Леонардо да Винчи, увлекся идеей водяного пара. Он сконструировал «еолипил» — первую паровую машину. В переводе с греческого «еолипил» означает «шар Эола» — «бога ветров». Пар, поступавший из котла по трубам, приводил в движение шар, который начинал вращаться вокруг собственной оси. Точные чертежи этого забавного прибора сохранились и по сей день. Страстный любитель всевозможных механизмов. Герон создал также автоматические двери, открывающиеся с помощью пара, а специально для храмов автомат для раздачи святой воды, включавшийся после того, как в щель бросали монетку. Кроме того, ученый изобрел механическую птицу, которая приводилась в действие специальным рычагом и изрекала пророчество голосом, якобы принадлежащим Богу. Он также придумал первую баллисту с подвижной казенной частью, которая, подобно нынешним скорострельным пушкам, могла метать камни очередями. Физика Архимеда убили римляне во время взятия Сиракуз. Произошло это в 2012 году до Рождества Христова. Много позже они же пустили к ко одну корабль с антикитерским механизмом на борту. Что же до Александрийской библиотеки, то сначала ее разграбили фанатично настроенные римские христиане, а потом в VII веке Сожгли во время своего очередного нашествия арабы. Постскриптум. Первое. Поиграйте в простую игру. Попросите окружающих назвать греческих ученых. По всей видимости, они назовут Пифагора, Евклида, фалеса Милетского, Архимеда, Аристотеля, Гиппократа и других. Потом попросите назвать римских мыслителей, и тут обнаружится, что найти таковых очень и очень трудно, по той простой причине, что Рим жил исключительно греческими изобретениями, если они, конечно, не были забыты или утрачены, как, например, антикитерский механизм. Постскриптум скриптом второй». Теперь можно без труда представить, что бы произошло, если бы антикитерский механизм, паровая машина, водяная пушка и прочие изобретения греческих ученых из Александрийского Мусейона нашли своих последователей. Мы бы выиграли как минимум полторы тысячи лет в своем развитии, поскольку все эти технологии снова привлекли интерес ученых лишь в эпоху Ренессанса. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.